Юлия Резник, навеки твой, прощай. Глава первая Таир был с головой погружен в работу, когда дверь в его офис резко распахнулась, и в кабинет ураганом влетел глава его предвыборного штаба. Учитывая то, что тот распрощался с ним не более чем пару минут назад, случилось ведьма, и впрямь что-то экстраординарное. Иначе он бы ни за что не вернулся, торопясь домой к жене и ждущим его одного гостям. «Включай телевизор! Скорее! Ну, чего смотришь?» Задыхаясь, прохрепел Мамаев и, согнувшись пополам, уперся в колени ладонями. «Там! Там! Просто озвереть, что!» Таир щелкнул пультом, лениво гадая, что же привело его обычно спокойного и рассудительного помощника в такое состояние. Но стоило взглянуть на экран, как он сам чуть не вскочил, ощущая непреодолимую потребность действовать. С большим трудом он заставил себя оставаться на месте Лишь хищно сощурившись, невольно подался немного вперед, но с каким бы вниманием он не вслушивался в сказанное, ему пришлось пересмотреть ролик еще раз в записи, чтобы просто поверить в то, что это происходит на самом деле. «Добрый день, если он, конечно, добрый». робко улыбаясь, начала свое обращение жена его основного соперника на будущих выборах. Сегодня я выступаю не от имени своего благотворительного фонда, не как дочь третьего президента и не как жена всем известного депутата. Я всего лишь запуганная женщина, мать, которая вынуждена обратиться к общественности, чтобы получить развод. Поверьте, я много раз пыталась сделать это цивилизованно, не поднимая бурю, но выбора мне не оставили. Вот уже несколько месяцев я живу фактически в заточении. Мне угрожают не дали понять, что если я уйду от мужа, у меня отберут сына. Таир растерянно провел ладонью по затылку. Ну? Назойливый мухой гудел над ухом Мамаев. Ты понимаешь, что это означает? Представляешь, как эта бабенка нам подыграла? Да помолчи ты, дай подумать. Рявкнул Уваров. Вышел из-за стола, сунул руки в карманы и под взглядом сторонника, с которым никогда прежде не разговаривал в таком тоне, пересек комнату, чтобы остановиться лишь у окна. «Может, объяснишь?» прилетел в спину. Голос Игоря звучал возмущенным. Тот закипал. И да, Таир отдавал себе отчет, что перегнул палку. Может быть. Но извиняться он ни перед кем не стал бы. Тем более перед главой штаба, которому платил из собственного кармана. Валерия Калинина достойная женщина, чьей бы женой она не была. Прояви больше уважения. «Валерия Исаева», – уточнил Мамаев. Обычно Таира вполне устраивала такая дотошность, что другие, впрочем, называли педантичностью и скрупулезностью. Сейчас она заставила его поморщиться. «Это ведь ненадолго, так?» «Она добивается развода». «И попутно обвиняет мужа в насилии и угрозах». «Да он теперь политический труп!» Мамаев ударил по пожирным ляжком и растянул губы в акулии улыбки. А Таир отвернулся. Что бы он сейчас не сказал, Игорь как в воду перенаправить беседу в нужное русло и ни за что не даст свернуть той с пути, подгоняя ее точно к цели. Их цель – победа на выборах. Таир сам ее обозначил. «Мы его теперь раздавим, живого места от него не оставим. Разнесем в пух и прах. Правда, придется переписать все твои речи, но не гони коней». «Что?» «Да это ж верняк, Таир!» Уваров обернулся. Нерв на его щеке дернулся. Руки в карманах жались в кулаки. Да, он хотел победить. И заявление Валерии давало ему в руки, считай все козыри. Если использовать то, что она сказала. Если правильно выкрутить ситуацию. Уж он-то знал как. Но. Но. Кажется, ты торопился к жене. У вас годовщина свадьбы, не так ли? Так. Вот и поезжай. Остальное... Таир кивнул не то в сторону телевизора, не то компьютером. «Подождет». Мамаев нахмурился, но, подумав, кивнул и, прихрамывая, пошел к двери. Он всегда знал, когда лучше отойти в сторону. И был гибким, словно змея, ценное качество которого Таиру не доставало. Сам он был, скорее, бескомпромиссным. Да, это не добавляло ему сторонников. Но кого это волновало?» Если ты каждый раз побеждаешь, многое исходит с рук. Люди любят победителей. Победителям прощают и едва ли не все. Таир мог позволить себе некоторые вольности. Он и позволял себе оставаться собою Когда за головой штаба закрылась дверь, Таир вернулся к компьютеру. Пошевелил мышкой, и из темноты поглотивший экран всплыли очертания женской фигуры. Ролик стоял на паузе. Лера на экране будто замерла чуть приподняв брови домиком и округлив рот. А в детстве он звал ее Леей. Таир коснулся лба пальцами, с удивлением, граничащим с шоком, отмечая, что телегунька дрожат. Шумно выдохнул. А потом, так и не решив, как быть, вернулся в кресло и мысленно отмотал пленку памяти на 25 лет назад. «Ну вот, кажется, и приехали», сказал отец, заглушая мотор. Таир, которому в тот момент было 12, и он считал себя достаточно взрослым парнем, кивнул. Радости от переезда он не испытывал совершенно. С другой стороны, отец наконец нашел работу, и это не могло не радовать, потому как уже почти полгода с тех пор, как он был вынужден подать в отставку. С работы у него было тугом. Для военного, чья карьера была разрушена нежеланием принимать участие в бойне, которую почему-то называли войной, Вакансий было не так уж много. Зато я остался в ладу сам с собой. По-армейски скупо пояснял отец. а От Аиру большего и не требовалось. Достаточно было знать, что тот поступил по совести. Дом просто огромный. Да, работенки здесь не в проворот. Отец должен был возглавить охрану хозяина этого замка. Время было непростое. 96-й. Без телохранителей в то время ходили разве что полные идиоты. Вместе с отцом Таир вышел из машины. Дверь хлопнули. «Ну, пойдем». Здесь ничего не напоминало о мегаполисе, находящемся в нескольких десятках километров. Было тихо и как будто безлюдно. Полынная горечь забивалась в нос, а еще сырость, идущая от реки, которой блестящей лентой вилась прямо вдоль дороги, а потом как будто оборвалась. Таир зябко поюжился. Дело двигалось к осени. Столбик термометра безбожно врал, обещая комфортные 23, но стылый ветер заставлял кутаться в мастерку от спортивного костюма, который, к тому же, был ему мал. Он старался не думать о том, что его ждет на новом месте, знал только, что в гимназии, в которую ему теперь предстояло ходить, учатся одни мажоры. И это не сулило ему ничего хорошего. Такие истины усваиваются как-то сразу. Все же между детьми, рожденными всеми их достатком, и всеми остальными, Пролегает огромная пропасть. Таир это понимал, хотя его не баловали. Даже когда была такая возможность. Просто раньше его уважали за то, кем был его отец, и на многое закрывали глаза. Например, на его далеко не славянскую внешность, доставшуюся от матери. Но с тех пор, как отца уволили из армии, обвинив чуть ли не в измене родине, все изменилось. Таир стал изгоем. И, может быть, он бы порадовался тому, что ему больше не придется ходить в ту школу. Да только мальчик понимал, что в новой ему будет только хуже. Они поднялись по ступеням и зашли в дом. Отца встретил устрашающего вида мужик и проводил в кабинет, велев Таиру дождаться в кухне. А где искать ему эту кухню, не сказал. Пришлось идти на бум, по длинному гулкому коридору. Вертя во все стороны головой, потому что никогда еще Таир не видел подобной вычурной роскоши. К счастью, мальчик выбрал верное направление. И вот там он ее и увидел. Лера сидела на табуретке и нетерпеливо ерзала. Маленькая, светловолосая, вся такая беленькая и румяная, словно фарфоровая статуэтка. — Ну, долго еще, долго, Нюр? — Не крутись. Иначе я тебе петухов наделаю. Не то чтобы Таир не знал, кто такие петухи. Просто он не совсем понимал, как их можно наделать. Да и ему и до этого не было. Он с удивлением разглядывал красивое, будто свадебное платье девочки. Да так засмотрелся, что нечаянно опрокинул стоявшую на краю столешницы чашку на пол. Все, кто были в комнате, обернулись на звук. Нюра всплеснула руками. — А это кто у нас тут? — Меня зовут Таир. «У моего отца встреча». «Встреча...» «С моим отцом», — подсказала девочка. ну этого я не знаю», — отчего-то смутился Таир. «Мне велели подождать в кухне». «Вот и отлично. Будет наша именинница компания». Очевидно, девочка нарядилась по случаю праздника, — догадался Таир. «Меня зовут лея ле «Ле-ра. Ле-ра. Ну...» «Ты же уже сто лет как научилась рычать!» – пробормотала Нюра, сметая валяющиеся на полу осколки в пластмассовый синий совок. Лера отмахнулась от слов. Потом Таир понял, что это была домоработница. А тогда он этого не знал. Лера заявила. «Сегодня мне исполнилось восемь. Я стал большой. Хочешь торт?» Таир усмехнулся, потому что никакой большой она не была. И ему, двенадцатилетнему, она казалась крохотной. «Как?» «Дюймовочка!» «Может быть, задуешь свечи?» В голосе Нюры Таир безошибочно определил жалость, но тогда он еще не знал, чем она вызвана. «Нет, я подожду маму и папу». Однако в тот день ни ее мать, ни отец в кухню так не спустились. А вместо живой собачки, о которой Лея мечтала, в комнате девочку ждал огромный, ростом больше ее самой медведь. Гораздо позже из-за разговора вслуг в кухне, Таир узнал, что даже этого медведя для Леры в последний момент купила секретарша ее отца. Так уж вышло, что, будучи дочерью самых богатых людей в округе, в том, что по-настоящему имело значение, маленькая Лея была беднее церковной мыши. Возвращая Таира из трясиного вспоминания, в дверь коротко постучали. Так делал только один человек. Таир поспешил открыть. «Отец», — сказал он, пропуская в кабинет инвалидную коляску, привет Ты видел?» Таэру было понятно, о чем его спрашивают, поэтому юли он и стал. «Да». Провел ладонью по затылку, растирая шею. Отвлекся всего на секунду и чуть было не пропустил брошенный отцом теннисный мяч. Так тот тренировал его реакции Они должны были быть мгновенными. Они и были. «Что думаешь делать?» Таэр пожал широкими плечами. «Он ведь не знал». Никогда не догадывался даже, как его Лея на самом деле жила. Сначала Тейр надолго потерял ее из поля зрения. Потом видел лишь ту картинку, которую его оппонент Исаев демонстрировал для прессы. Красивую картинку, да. Так что сейчас, когда правда всплыла наружу, он не понимал, что делать. Чисто по-мужски ему хотелось навалять тому, кто ее... Да нет, любую женщину вот так... Отец говорил, что в нем слишком развит инстинкт защитника. Возможно, эти инстинкты сейчас и включились, как знать. В любом случае, когда он думал о том, что ей довелось пережить, у него начинала свербеть кожа, будто кто-то живой в этот момент пытался выбраться изнутри наружу. Может быть, сдаившийся в нем зверь. «Посмотри на меня», – велел отец. «Ты не станешь в это вмешиваться и не будешь ставить под удар все, чего достиг из-за этого это вам Его старик обычно не выбирал выражений. Тем более, когда они были наедине. И то, что он не мог подобрать слов, означало, что отец просто не знал, на каком ругательстве ему остановиться. А это что-то дозначило. «Я и пальцем его не коснусь», — послушно повторил Таир. «И не будешь лезть в семью. Пусть они сами разбираются со своим дерьмом. Держись от него подальше». «Мне показалось, что от этой семьи ничего не осталось, разве нет?» «Может и так. Только тебе-то что?» «Ничего». В очередной раз пожал плечами. «Ты не станешь в это лезть. Она не твоя забота», — повторил отец и выехал прочь из комнаты, не оставляя Таиру шансов ввязаться в спор. Впрочем, он и не собирался лезть. По крайней мере, пока. «С другой стороны, разве кто-то скажет ему хоть слово?» если он представит охрану к хрупкой женщине, которой угрожает муж-психопат. Таир понимал, что одним видеообращением Лера себя не обезопасит. Вряд ли Исаев откажется от нее так просто, после всего, что он предпринял, дабы не допустить их развода. Усмиряя ворочающегося и рычащего зверя, Таир взял трубку и набрал номер своего давнего армейского приятеля, которому сейчас принадлежало крупнейшее в стране охранное агентство. «Какие люди!» Восхитился на том конце провода Руслан Белый. Но Таиру сейчас было не до шуток. «Рус, мне нужна охрана. Точнее, не мне, а одной женщине».